Карнаковка. Зимой 1933-34 года мы продолжали жить в доме Ягунова. Мать преподавала английский язык в среднем учебном заведении и в институте ориенталидных и коммерческих наук. Я слушала там лекции и помогая семье сводить концы с концами, они всё равно не сводились, давала частные уроки. Сестра ещё ходила в школу. В Харбине, не считая казённой городской школы для детей неимущих иммигрантов, именно там работала моя мать, было несколько частных гимназий: гимназия Аксаковская, гимназия имени Достоевского и ещё несколько. Школа, принадлежавшая международной организации, называвшей себя Христианский союз молодых людей (HSML), где директором была американка и часть предметов преподавалась на английском языке, была дорогой и считалась лучшей. Именно туда мать отдала нас, её дочери должно было учиться в лучшей школе. С каждым годом становилось всё трудней вносить плату за обучение, но мать не сдавалась, поворачивалась на изнанку, но деньги находила. Правда, когда моя сестра училась в последнем седьмом классе, мать не смогла внести плату за этот год, и сестра моя не получила диплома. таким способом наказывали родителей неплательщиков, а заодно и детей. В конце учебного года в нашей школе обычно устраивались вечера и спектакли. А режиссёром и постановщиком которых бывал преподаватель истории, театральный энтузиаст Иосиф Александрович Путята. В феврале кто-то мне передал, чтобы в такой-то час и день я непременно явилась в школу. Мне сообщили, что на этот раз школьный спектакль обещала поставить профессиональная актриса, недавно приехавшая в Харбин вместе со своим мужем, швейцарцем Бринером. И вот Путята заранее собирают труппу из самых способных к сцене учеников, включая тех, кто школу уже окончил. Фамилия Бринер была мне хорошо знакома, не только потому, что в Харбине существовал филиал, известный на весь мир транспортной фирмы Бринер и К, но и потому, что в моей школе учились брат и сестра Бринеры, оба младше меня, девочка на 2 класса, мальчик на 4. На школьных вечерах я видела их мать, Марию Дмитриевну, а отца не было. Отец оставил семью, женился на другой женщине, в Харбине не живёт. Покинутая семья не внушала мне жалости. Мария Дмитриевна, высокая, худощавая с маленькой головкой и птичьим профилем, всегда была великолепно одета. Помню её черно-бурая лиса, держалась надменно. Здесь в больвыхаленной, отутюженной ученики носили в будни серые голубые халаты, такую рабочую одежду, одинаковую для мальчиков и девочек. По идее, между богатыми и бедными не должно было быть никакой разницы. Но у Веры Бринер халат выглядел иначе, чем у других. Всегда чистый, подкрахмаленный, украшенный кружевным воротничком, а частых стирок халаты линяли, теряли вид, и я подозревала, что у Веры несколько халатов, не по одному, а на каждый день. От Юрки, веренного брата, остались в памяти лишь крупные веснушки на круглом детском личке. В Харбине он не доучился, едва Вера окончила школу, как Мария Дмитриевна увезла детей с собой в Америку. Не знаю, что стало с Верой, а Юлька прославилась на весь мир, как звезда американского кино Юл Бринер. Но мне, когда я услыхала фамилию швейцарского мужа, приехавшей в Хорбин актриса, не пришло в голову, что этот муж и отец Веры с Юлькой одно и то же лицо. Этих Бринеров я всегда считала русскими, а тот ведь швейцарец. Позже я узнала, что Борис Юльевич Бриннер был сыном швейцарца и русской, родился, вырос и получил образование в России. Семья Бриннер владела Концессия в Тетюхе, невдалеке от Владивостока. После отмены концессии все Бриннеры покинули СССР. Два брата с женами и сестра с мужем осели в Харбине, третий брат в Дайроне, фирма Бриннеры-К, давала, видимо, хороший доход. Все члены семьи были людьми состоятельными, и Борис Юльевич щедро помогал оставленной семье. Перед тем, как приехать в Харбин, Бриннер с женой какое-то время жили в Лондоне. Я была полна тем, что меня помнят и считают способной. Душа моя жаждала перемен и развлечений, и в назначенный день и час я помчалась в школу. Кроме меня явилось ещё человек 7-8 способных, маленькие стриженые бобриком, с рыжей щёточкой усов путята, нас встретила и каждого представил женщине в сером меховом пальто, сидевшей в глубине комнаты у окна лицом к входу. Светлые пряди волос выбивались из-под неглубокой меховой шапочки. Женщина кивала нам, улыбка ее казалась вымученной, неестественной, позыскованной, напряженной. В те годы мне и в голову не могло прийти, что немолодой человек, Корнаковый шел тридцать девятый год, но нам она казалась вполне пожилой дамой, может робить перед нами сегодняшними и вчерашними школьниками. «Быть может, нам плохо удавалось скрыть любопытство, с которым мы разглядывали ее. Дело в том, что одна девочка из породы тех, кто всех знает, еще на лестнице сообщила нам оглушительную новость. Это актриса, которую мы сейчас увидим. Знаете, кто она? Вторая жена Вериного и Юлькиного отца. Да, да, да. Из-за нее он и бросил их мать. Врешь, не верили мы. Вот тебе крест», — божилась всезнающая девочка. И это сообщение сразу подтвердилось, когда потята, усадив нас, произнёс: "Екатерина Ивановна Бринер любезно согласилась помочь нам поставить спектакль". Тут в моей голове окончательно соединилась та семья Бринеров и Бринер, муж актрисы. Только этим и мне, и другим со мной явившимся, она была тогда интересна. Поэт это сообщил нам, что Екатерина Ивановна Корнакова-Бринер была актрисой художественного театра, но данные сведения впечатлили нас куда меньше. Махат, известный нам по рассказам и книгам, был от нас так далёк, как если бы находился на другой планете. А вот Вера Снеточкой-Жемчуга, а вот Мария Дмитриевна с смехом на плечах были живыми, осязаемыми людьми из нашего вчерашнего дня. и связь с ними этой женщина, курившая окна, волновала вас куда больше, чем связь с туманным художественным театром, в реальное существование которого в нынешней России всем нам, думаю, в глубине души плохо верилось. Марина-то Дмитриевна куда внушительнее, куда элегантнее, и держалась она всегда прямо, надменно. А это курица, сгорбившись, шапка надет кое-как, выбиваются пряди волос, шуба ничего особенного, серый козний мех, фасон скромнейший, спортивный, полумужской. У нее были зеленые глаза узкого разреза, высокий лоб, немного вздернутый, с тонкими ноздрями нос, короткая верхняя губа, А лицо это не казалось мне и не красивым, ни не красивым. Понадобилось время, чтобы я узнала тайну этого изменчивого лица, умевшего вны минуты чуть сне ослеплять красотой, а вны быть тусклым, как бы смазанным. А как себя чувствовала она в тот зимний день в старом русско-китайском городе, в странной американско-русской школе под любопытными взглядами неизвестных юных существ? Совсем недавно она покинула Москву, театр друзей, всё чем была наполнена её жизнь. Выросла в Кяхте в купеческой семье, переехала в Москву, кажется, в восемнадцатилетней. Не знаю, где она училась театральному искусству, знали лишь, что в 20-е годы её узнала и полюбила театральная Москва. В спектаклях сначала Первая студия, а затем Хат 2. Была она женой Дикова. Жили они в бывшей Дворницкой, и скромно это помещение с помощью яркого сица и синих с розами трактирных кузнецовских чашек Катерине Иване удалось сделать и веселым, и уютным. Так мне говорили москвичи, бывавшие в Дворницкой в те далекие года. И я знаю, что так оно и было. Корнакова обладала природным безошибочным вкусом. Во Москву из Владивостока приезжал по делам Борис Юльевич Бриннер, который и за границу часто ездил. Он появлялся в дворницкой с цветами, духами, от него веяло запахами кожаных мессереров, серебряных туалетных приборов и иных дорогих, дорожных принадлежностей, запахом дальних странствий. От него тоже, конечно, веяло. И это был консюсионер и с собой не турион, и влюблён, и заботлив. С ним отдохнёшь, с ним жизнь будет гладкой. Это не дикий, а тут большой оумен, талантлив беспутин, загуляв мог надолго исчезнуть. И вот она расстаётся с Диким, выходит замуж за Бринера, и когда тому пришлось навсегда покинуть Советский Союз, уезжает вместе с ним. Это начало 30-х годов. Живут в Лондоне. Екатерина Ивановна за границей впервые и иностранных языков не знает. Из английского ей известны лишь отдельные слова. Когда они ехали поездом по Англии, Борис Юльич вышел на остановке что-то купить. Поезд тронулся, надбавив ход. Борис Юльич не возвращался, и очень испугавшаяся, Катерина Ивановна кинулась к проходящему проводнику с вопросом «Who is my husband?», сказав «Кто мой муж, вместо «Где мой муж?». Проводник смотрел на неё как на сумасшедшую. В этот случае Екатерина Ивановна любила рассказывать для опорочения англичан, дикоть случить такое же в России с иностранкой, едва умеющей связать по-русски два слова. А русские бы прониклись с сочувствием, всё бы поняли. проводник мгновенно догадался, ба что ему хотят сказать. А проклятый английский кондуктор лишь плечами пожал, а другие англичане-пассажиры глядели осуждающе. Впрочем, большинство даже не глядели, уткнулись в книжки. Делали вид, что ничего их не касается. А лишь русские были милы Екатерине Ивановне. К иностранцам она относилась с нетерпимостью Достоевского. Тот, впрочем, англичан жаловал, а это говорила так: "Все англичане произошли от попугая". Почему именно от попугая объяснить не берусь. Затем Харбин, здесь русских сколько угодно, здесь говорят по-русски. Но вскоре выяснилось, что здесь не русский язык, так же чушт, как и у Невания, как английский. А вероятно, она могла бы повторись вслед за Цветаевой. Мне безразлично, на каком непоня maimый быть встречным. А кто тут её понимал? Кто знал её? Приехав в Харбин, Бриннеры поселились в трёхкомнатной квартире на Садовой улице Нового города. недалеко от здания ХСМЛ. В том же доме, двумя этажами выше, Борис Юльч присмотрел и снял две квартиры на одной площадке. И летом 1934 года там шли перестройки, две квартиры превращались в одну шестикомнатную. Семья хозяйственная хлопотами ведал Борис Юльч, сорокалетний каренастый широкогрудый с приятно красивым смуглым лицом и тёмной кудрявящейся шевелюрой. Она и обе сама заказывала и прислугу нанимал и рассчитывал. А Екатерина Ивановна была в своём томе гостей превратить в дворницкую в весёлое уютное помещение, быть элегантной, имея две юбки и одно платье это она умела. Гораздо была она всяки выдумки. А когда в её распоряжении оказались большие деньги, возможность купить всё, что ей заблагорассудится, тут ей становилось скучно. Она сступала на задний план, говорила с кроткой улыбкой: "Не знаю, Боричка, делай как хочешь". А много раз я видела эту улыбку, появляющуюся тогда, когда Борис Юльевич пытался узнать мнение жены по какому-нибудь бытовому вопросу. Улыбка была и короткой, и покорной, ею Екатерина Ивановна пыталась замаскировать своё равнодушие, отсутствие интереса к тому, как будет решён вопрос, и кроме того подчёркивала, что жена готова повиноваться своему мужу и господину. А Борис Юльче хватал на всё. Это он, конечно, придумал для жены школьный спектакль, работу с молодёжью. Заинтересовать, мечтал её хоть чем-то занять, хоть чем-то. В Харбинском филиале Христианского союза молодых людей Бреннер был своим человеком. И потому что в школе учились прежде его дети, и потому что он 3 вечера в неделю занимался гимнастикой в спортивном зале. ХСМЛ. Той зимой здание перестраивалось, расширялось. К старому дому был пристроен новый, а в этом новом возникло просторное помещение, заменившее прежний тесный актовый зал, в котором мы сдавали последние экзамены и танцевали на вечерах, и торжественно получали дипломы. Прежде чем согласиться поставить школьный спектакль Екатерине Ивановне, пожало лу узнать, в каких условиях предстоит ей работать, какова сцена. А в новом селе решили собирались строить эстрадное возвышение. В устройстве сцены Корнакова толк знала. У неё возникла мысль о постройке деревянного складного сооружения, которое можно было в случае надобности убрать и поставить вновь. Мне легко представить себе, как Екатерина Ивановна, разрумянившись, блестя глазами, похорошев, описывала своему мужу это будущее сооружение, по минутно спрашивая: "Чувствуешь, Боричка, А тот чувствовал дно, жена его заинтересовалась, увлеклась, загорелась, стала похожей на себя прежнюю московскую. Все расходы по постройке сцены Борис Юльч взял на себя. Он готов был на любые траты на покупку любых дорогих игрушек, чтобы только развлечь свою жену, чтобы не видеть её погасшей тусклой. В тот день, когда я впервые встретилась с Корнаковой в инспекторском кабинете нашей школы, Разговор шёл под ухающие удары и стук молотков, заглушённые впрочем множеством закрытых дверей. И хоть о Александре Щупцята было, конечно, известно о меценатском жисте Бриннера, чрезвычайная почтительность Путята, мне кажется, смущала, даже пугала Катерину Ивановну. А в Лондоне Бриннер был один из многих. А в маленьком Харбине, населенном иммигрантами, в основном неимущими, все знали, что такое транспортная фирма Бриннер и Ка. Все были наслышаны о богатстве семьи, улыбке, почтительные и любопытные взгляды. Обращены были не к любимице театральной Москвы Катюше Корнаковой, а к мадам Бриннер, жене мецената, гражданина благополучной, всегда нейтральной, никем и ничем не тревожимой Швейцарии. Если бы мадам Бринер была просто скучающей дамой, понятия не имеющей о боксёрском ремесле, и пожелала бы ставить школьные спектакли из одного только каприза, всё равно бы согнали нас способных и стали бы спектакли ставить. И вот она курит в инспекторском кабинете. И я не помню ни единого произнесённого ею слова. Говорил Путята, рассказывал, какие мы ставили в школе пьесы, кто из нас что играл, она же кивала с вымученной полуулыбкой, жавшись под устремленными на нее взглядами. «Вы все эти годы были для меня на одно лицо», — услышала я от нее позже. Ей была тягостна роль мадам Бриннер, к этой роли она так никогда и не привыкла. «А мы, юные дикари, для которых звуком пустым было не только ее имя, но даже имя ее учителя и бога Станиславского». Мы лишь старались не очень на нее пялиться, однако разглядели и скромную подпоясанную шубку, и блондинистые незавитые пряди волос, и коричневые на низком каблуке туфли с пряжками. Все это не соответствовало нашим провинциальным представлениям об элегантности. «Ничего особенного», — шептались мы позже, спускаясь по лестнице. «На чем мы в тот день расстались? О чем договорились?» Так далее, позже ли узнала я о намерении Екатерины Ивановны поставить с нами несколько однокатных пьесок, ничего этого не помню. Из пьесок запомнилась мне лишь та, в которой я сама играла. Это, впрочем, не пьеса была, а рассказ Тэффи, состоявший сплошь из монолога. Монолог произносит бывшая петербургская дама, ставшая в эмиграции портнихой. К портнихе приходит заказчица, к ней-то и обращен монолог, а заказчице едва удается прорваться с несколькими репликами. Портниха растрепана, полубезумна, ее волнует сочетание цветов, она набрасывает на спинку стула яркие тряпки, любуется ими, требует, чтобы заказчица ими любовалась. Это все, что я помню в рассказе, которого я с тех пор не имела возможность перечитать. Баринары жили тогда ещё в трёхкомнатной квартире. Однажды утром я позвонила не без робости, и дверь открыла мне сама Екатерина Ивановна. Юбка, блузка, вязаная кофта поверх, сигарета в руке. А, пожалуйста, пожалуйста. Из передней направо, открытая в комнату дверь, снимая пальто, я скосила туда глаза. Ту спальная кровать, покрытая чем-то пёстрым. Зеркало туалетного стола, прямо из передней дверь в столовую, куда меня и пригласили. Овальный стол и стулья вокруг, синий диван углом, перед ними корительный столик с медной поверхностью. Разглядела я и третью комнату, называвшуюся, как я позже узнала, корейская гостиная. Там были коричневые шторы и диван во всю стену, а ни вске лакированный столик, торшер с абажуром из промасленной бумаги. А на столе торшера красовались огромные бабочкины крылья из тонкой позолоченной жести. Везде одноцветные ковры и бобрики, и сияющие медные пепельницы. На квартиры русских Харбинцев это не было похоже. Так с ориентальным «Кулер Локаль» обставляли свои квартиры, жившие в Китае англичане и американцы. И тут был приятный запах, исходивший, быть может, от лакированных столиков и смешанный с хорошим английским табаком и тонкими духами. Я воспринимала эту смесь как запах богатства. Я держалась поначалу скованно, церемонно, пытаясь произвести на мадам Бриннер приятное впечатление своей воспитанностью, бормотала по минутному: "Благодарю вас". На спинку дивана не опиралась, сидела, вытянувшись, сложив руки на коленях. Сумка моя сначала лежала рядом, затем была засунута за спину. Я удивлялась про себя тому, как скромно одета мадам Бриннер, и руки без маникюра. И лицо без следа косметики, светло-истриженные волосы на косой пробор, чуть подвитые и растрепанные. Дома она была иной, чем в инспекторском кабинете. Разговорчиво, усмехалась, обнажая красивые крупные зубы. Осведомилась, как меня зовут и сколько мне лет. Пыталась, видимо, вывести меня из-за цепенения. Рассказала что-то о Лондоне, мимоходом ругнув англичан. Упомянула о Москве, о театре и мне внезапно. «Перестаньте крахмалиться». Затем с усмешкой скороговоркой: "Садись, ис я вам рад, откиньте всякие страхи, можете держать себя свободно". Я не знала тогда, откуда эти строки. Не знала я склонность Катерины Ивановны прибегать к цитатам не вычитанным, а услышанным, услышанным, конечно, на сцене. Словечки её и фразы я находила позже в пьесах, тогда мне неизвестных. Цитаты всегда произносились с скороговоркой, как бы мимоходом, без намёка на декламацию. В какой-то момент я, видимо, перестала кряхмалиться, то есть забыла о своей благовоспитанности и угнетавшем меня контрасте пожелой чёрной сумки с прекрасным тёмно-синим сиденьем дивана. Уже я чувствовала непохожесть этой женщины на всех, кого я знала. Уже не видела смущающей роскоши обстановки, видела только лицо, ко мне обращённое, подвижное, изменчивое лицо. Слова, употребляемые ею, были необычно непривычны, вроде крахмалица, зернистая мыслишка. Фраза настроила не уклюже, а грамматики мало заботись, сказуемые часто отсутствовали. Я напрягалась, чтобы понять её, а поняв, радовалась ибо видела то, о чём мне рассказали. Быстро двигаясь в настроенных алёсть ногах, она сбегла в спальню, принесла книжку Тефе Овелил мне тут же рассказ прочитать, прерывая чтение вопросительными восклицаниями. Ну, доходит, чувствуете? Утро Бриннер на службе, тишина квартиры изредка нарушалась звуками из кухни. Что-то звякнуло, застучало, и смолк нож. На пороге столовой вдруг появился китаец в белом халате, спрашивающий хозяйку, с чем делать пирожки с мясом, с капустой. А лицо Катерины Ивановны внезапно стало смущённым, извиняющимся, чуть ли не заискивающим. Не раз, впоследствии я видела это выражение, появлявшееся на лице её, когда она разговаривала с теми, кто был у неё в подчинении: шофёром, с поваром, с горничной. "Ничего я тут толком не знаю, ни смыслу не умею", как бы говорило это лицо. "И вам прекрасно известно, что я ничего не умею, так не терзайте меня вопросами". А она сказала повару: "Ну, с чем хотите?" и повар ушёл. Китайской прислуге, говорящей по-русски, обычно обращались на ты, но я не успела над этим задуматься. Екатерина Иванов вскочила, воскликнув: "Я полная кретинка, ведь Боричка просил с мясом!" и побежала на кухню. Я ушла, унося с собой книжку Тефе, ушла растерянная, взволнованная, условывшись, что у снова эволюционист 3 дня. Я не знала, что думать об этой женщине, таких я не видела. Я вообразила её в обществе моей матери, И подумала, что друг другу они не понравятся. А мне она нравится, а она мне интересна это я твёрдо знала, интересно смотреть на неё, слушать её. И мне уже не терпелось вновь войти в эту квартиру. В следующий раз Катерина Вонна стала мне показывать, как надо играть безумную партниху. Сначала партниха одна в комнате что-то шьёт, И я оббомлела, глядя на то, как Екатерина Ивановна выдевает невидимую нитку в невидимую голку и делает стежки на невидимой материи. Но фокус какой-то. А я готова была поклясться, что вижу нитку и иголку, она даже блеснула, проклятая. Но когда наваждение кончилось, в руках у Екатерины Ивановны не оказалось ничего: ни иголки, ни нитки, ни куска материи. Ну-ка, попробуйте. О, «Да, Господи, да разве я смогу? Попробовала. «Не смогла. Еще раз попробовала, ничего не получилось». Катерина Ивановна говорила, «Как вы держите иголку? Да вы шили когда-нибудь?» Шила я всегда скверно. Уроки рукоделия в школе были сплошной мукой. Я осозналась в этом упавшим голосом. Мне сказали, «Не впадайте в мрак, пока пойдем дальше». А дальше на пришла в спальню шарфы, косынки, две блузки, одна ярко-красная, и стал показывать, как портниха набрасывает всё это одно за другим на спинку стула. Пятьис отходит, любуется сочетанием цветов, что-то безумно бормочет. Я повторила то, что показали мне, услыхала не то, и затем сядем, закурим, поговорим. В жизни своей я ещё не курила. Она взяла предложенную мне сигарету, английские сигареты Craven A в круглой красной баночке. И тут же я сигареты забыла, слушая Екатерину Ивановну. А она говорила о то, том, чего у Тефина писано не было, о петербургском прошлом партнихе, о её жизни в эмиграции, о бедности, об одиночестве, и говоря несколько раз меняла выражение лица, превращаясь в эту партниху, и жалкую, и смешную, спросила: "Прониклись? Несколько раз я пыталась накидывать тряпки на спинку стула, так как это сделало бы партнёр их опятьлась с любым сочетанием красок, слышала: "Нет, не верю". И всё начиналось снова. Она наступил момент, когда в походке, в жестах, в лице моём, видимо, блеснуло что-то, чего от меня добивались, ибо я услыхала: "Вот, вот, вот". И я стала приходить в дом Бриноров не то раз, не то два в неделю, остальные дни Екатерина Ивановна репетировала с другими участниками спектакля. Не знаю, как с другими, а со мной она не только работала, мы разговаривали в промежутках, и она много рассказывала мне о прежней своей жизни. Я услыхала о Дико. Его они изменн называла Алёшка и говорила: "А в лице что-то от копчика". А московских подруг Катерина Ивановна, Симона Бирман, Соня Геоцентова, Оля Пожова, Лида Дайкун Часто вспоминался Константин Сергеевич, и, кажется, я не сразу усвоила, что он и Станиславский одно и то же лицо. Кусочки мне неведомой, яркой, интересной жизни приоткрывались в этих рассказах. Я слушала не дыша. Однажды Борис Юрьевич, явившись из конторы в обеденный перерыв, застал в столовую полный беспорядок. Стулья-то двинутые, везде валяются портнихи на тряпке, стол не накрыт. Катерина Ивановна всплеснула руками. «Господи, Боречка!» И я вспомнила, что повар Лю уже дважды появлялся на пороге, пытаясь, видимо, сказать, что вот-вот приедет хозяин, но от Лю отмахивались. «Потом, не мешайте!» Катерина Ивановна кинулась убирать тряпки, Лю выносить пепельницы и накрывать стол, а Борис Юрьевич, улыбаясь, покачивал головой, распахивая обе форточки. Я бочком пробралась в переднюю, думая одеться и уйти, но наткнулась на выскочившую из спальни Катерину Ивановну. «Куда вы обедаете с нами?» Проветрено, пепельница вымота, стулья стоят чинно, стол накрыт, у приборов на крахмальной салфетке. Это уже не та комната, в которой я освоилась. Сейчас эта комната соответствует виду ее хозяина. Отглаженные серые брюки, рыжий ворсистый пиджак, белая рубашка, подчеркивающая приятную смуглость лица. Мне казалось, что этот коренастый, широкобречий человек привык ко всему первосортному, к лучшим местам в спальных вагонах. Годы дорогие в отеле мы никогда ни в чём не знал недостатка. Он разложил на коленях салфетку, налил воду из графина в стакан, намазлывал хлеб маслом, движения уверенные, спокойные, точные, одновременно улыбался, спрашивал Катюшу, как шла сегодня работа, задавал мне вопросы. Повор люни медленно превратился в слугу из хорошего дома. Движение неслышное, лицо непроницаемое, подтянулось и к Екатерине Ивановне. Она успела в спальне пригладить волосы и губы подкрасить. Я старалась вести себя со всей доступной мне благовоспитанностью, сидела прямо, помнила о локтях и в этих заботах не замечала, что я ем. Борис Юльевич любезно осведомился, какова моя семья, давно ли я окончила школу, чем занимаюсь. Я отвечала коротко, сквозно, и, видимо, чтобы меня подбодрить, Катерина Ивановна заявила: "Способная девушка". А затем начала рассказывать, как идёт работа с другими. Есть способные, а есть полные бездери. От одной из спесок придётся отказаться. Борис Юльш слушал с добротой, чуть с несходительной улыбкой. так слушают избалованных любимых детей. Вскоре в наших утренних занятиях приняла участие партнерша, заказчица безумной партнихи. Затем репетиции были перенесены в здание АХСМЛ, на новую только что построенную сцену. И наступил вечер спектакля. Катерина Ивановна в старом японском кимоно, надетом поверх платья, завязав голову косынкой, сама нас гримирует, слышно, как гудит голосами наполняющийся зал, и внутри у меня все дрожит от страха.